Глава четвёртая Зима, отступившая было перед затянувшейся оттепелью, снова захватила город. Холодным мартовским вечером я торопливо шел по коридорам зимнего дворца, пытаясь согреть озябшие руки. Снаружи свистела метель, сквозняки пробивались даже сквозь прочно запертые оконные рамы, воя в опустелых покоях. Дворец выглядел еще мрачнее, чем в день похорон. Стекла его окон покрывали изморозь, отражавшая тревожно колеблющиеся изочки свечей. Сразу же после погребения своего отца Александр II отправил всю семью в Москву, от греха подальше. Туда же, по большей части, укатило двор, так что в Зимнем император оставался один, не считая слуг и охраны. Перед дверью императорского кабинета застыли гвардейцы, казавшиеся обледеневшими истуканами. Несколько мгновений спустя дверь открылась, и, войдя, я увидел императора, сидящего в кресле у окна. Его профиль выделялся на фоне окна, и казалось, что волосы самодержца тронуты серебряной пылью седины. «Государь!» — сказал я, поклонившись. Император спокойно посмотрел на меня, и выражение его лица было сосредоточенным, и немного печальным. «Что скажете, Алексей Петрович?» спросил Александр II, аккуратно касаясь пальцами хрустального бокала с вином. Голос его прозвучал ровно, но в глазах читалась глубокая озабоченность. «К сожалению, ситуация остается сложной, Ваше Величество», ответил я, сохраняя спокойствие. «Бомбардировка наших укреплений продолжается едва ли не ежедневно. Неприятель стремится продавить нашу оборону». Император тяжело вздохнул, коснувшись тыльной стороной у ладони лба. «Они хотят сломить наш дух, заставить отказаться от сопротивления», — тихо сказал он. «Но мы не можем уступить. Народ должен видеть, что власть действует решительно и смело». К нашему разговору присоединился граф Шувалов, вошедший в комнату чуть позже. Шефу третьего жандармского отделения тоже досталось — Лицо его выглядело усталым, щеки впалыми. Темные круги вокруг глаз свидетельствовали о бессоннице последних дней. «Город постепенно погружается в хаос, Ваше Величество», сообщил он, снимая перчатки и отдавая вместе с шинелью и фуражкой лакею. «Население волнуется, провиан заканчивается. Обозы застряли в пути. Боюсь, что и солдаты теряют веру в победу». «Тогда мы обязаны восстановить порядок любыми средствами», твердым голосом заявил Александр II. «Зимний должен находиться в центре событий, и я лично буду руководить обороной отсюда». Разговор, восвещенным тусклым светом керосинок и проникающим сквозь высокие дворцовые окна лунным сиянием в царском кабинете, продолжался допоздна, и даже здесь ощущалось, что, несмотря на холод, атмосфера в городе накаляется — Напряжение росло с каждым новым сообщением о действиях противника. Наконец, поздней ночью император обратился к собравшимся советникам. «Граф Шувалов, вы будете отвечать за поддержание внутреннего порядка и обеспечение продовольствием. Алексей Петрович, ваша задача — организовать оборону Петропавловской крепости на случай прорыва вражеских сил и поддержать на суше действия флота. Вместе мы сможем преодолеть трудности и спасти империю». Я коротко поклонился, чувствуя всю тяжесть ответственности, возлегшей на его плечи. Откровенно говоря, даже я не подозревал, насколько тяжёлой окажется осада Санкт-Петербурга. И мое знание истории, к сожалению, ничем не могло помочь в сложившейся ситуации. Ход событий изменился настолько, что ничего общего с тем, что было написано в учебниках, они уже не имели. Кажется, это называется точкой бифуркации, когда исторический процесс разделяется на две линии, все дальше и дальше расходящиеся во времени. Из Константинополя приходили вроде ободряющие известия. Наши войска после длительной бомбардировки и нескольких штурмов овладели им, но все более явственное беспокойство выражало союзной Османской империи Пруссия, и угроза нависла над нашими восточными границами. Прусские войска осадили Дрезден, и вроде можно было бы радоваться тому, что австриякам теперь точно стало не до нас. Если бы не восстание в царстве польском. Гордые и чванливые шляхтичи учинили настоящую резню не только русскому гарнизону, но и мирному русскому и вообще православному населению. Казалось бы, надо мчаться на выручку, иначе Польша отпадет от империи. Но англичанам удалось парализовать столицу. Они заблокировали Невскую губу. Брандерами уничтожили некоторые минные заграждения. К счастью, прорваться к городу не смогли. Кронштадт по-прежнему надежно охранял город, но англичане и подоспевшие к ним французы поливали артиллерийским огнем городские окрестности и высаживали десанты, которые грабили и убивали в округе. Капризная питерская погода сыграла врагу на руку. Ветер дул с Финского залива, не давая образоваться паковому льду. Уже того, водяной вал, поднимая на гребне шугу, месиво из воды и мелких льдинок, захлестывал городские улицы, грозя наводнением еще не бывало в истории Санкт-Петербурга мощи. Следующие после Совета у императора дни оказались тяжелыми и полными испытаний для всех горожан. Вражеская бомбардировка, если и достигала цели, то в основном психологически. Стрим пожаров закрыл небо над столицей, хотя до нее самой снаряды не долетали. Корабли врага не могли подойти к берегам достаточно близко, чтобы обстреливать укрепления, а тем более окрестные городки и села. Стало ясно, что дело не в обстрелах. В городе действовала вражеская агентура, устраивающая поджоги. Жандармы сбились с ног, но, похоже, деятельность поджигателей была неплохо скоординирована. кто то активно гадил внутри города. Ситуация усугублялась наводнением. Неспокойно было и в зимнем. Советники предлагали разные варианты решения проблемы. Находились и те, что настаивали на переговорах с англичанами и французами. На вторую неделю осады император вновь пригласил к себе нас с графом Шуваловым. День начался пасмурно. Солнце почти не показывалось из-за плотных облаков. «Посмотрите, господа!» заговорил Александр II, указывая рукой на карту, разложенную на столе. «Вот линия наших укреплений. Здесь расположены основные батареи. Вот здесь находятся наиболее уязвимые участки обороны». Я внимательно изучал схему, нахмурившись и поглаживая бороду, которую просто не успевал сбривать. «Вероятно, наше положение осложняется недостатком боеприпасов и нехваткой опытных командиров». Заметил я, изучив цифры потерь, отмеченные красным карандашом. «Да, верно», — согласился император. «Однако есть возможность пополнить запасы снарядов и укрепить рубежи благодаря помощи дружественных государств. Давайте обсудим подробнее». Шувалов, прислушивающийся к нашему разговору, видать, ощутил необходимость высказаться. «Ваше императорское величество», — осторожно начал он, Возможно, нам следовало бы обратиться за поддержкой к Австрии или Пруссии. Обе эти страны проявляют сейчас интерес к союзничеству с нами и могли бы оказать нам помощь в организации обороны. Александр задумчиво провел пальцем по карте. Хорошее предложение, Петр Андреевич, пробормотал он. Обратитесь от моего имени к Нисельроде. Пусть он составит проект письма австрийскому императору Францу Иосифу I и королю Фридриху Вильгельму IV с одинаковым предложением обсудить условия Союза против Англии и Франции. Пусть знают, что Россия готова защищать свои интересы всеми доступными способами». Советник кивнул головой, понимая важность поручения. «Будет исполнено, Ваше Величество», — пообещал он. «Я возражать не стал». Это все дипломатия. Понятно, что Франц Иосиф начнет кочевряжиться, требовать вывести войска из Бухареста и направить их против армии Фридриха Вильгельма, осадившего Дрезден. А Фридрих предложит ударить в тыл тыловстриякам. И в том и в другом случае Россия вряд ли что-то выгодает. По мне, так лучше сосредоточиться на снятии осады и вплотную заняться подавлением польского бунта. Нахимовская эскадра оставила Константинополь и двинулась столице на выручку, но как скоро ей удастся добраться из Средиземного моря в Балтийское? Большой вопрос. Похоже, Крымская война, которую я так надеялся сделать менее катастрофичной для России, вышла на новый виток. Тем временем население Петербурга испытывало серьезные трудности. Продукты исчезли с рынков, цены взлетели вверх, отчаяние охватывало горожан. Были случаи, когда солдаты отказывались подчиняться приказам офицеров, невзирая на страх наказания. Шувалов, небось, ежедневно получает доклады о беспорядках. Рабочие заводов бросают работу, окрестные крестьяне отказываются поставлять хлеб, иначе бы им пришлось отдавать семена, а что тогда сеять по весне? Но даже в этом случае явно не обходится безнамеренного саботажа с поставками хлеба. Как это было сделано в прежней версии истории в 1916 году. Да вот только народ этого не мог знать, виня во всем власти. Собственными ушами, проходя мимо толпы возмущенных женщин, я слышал выкрики: Барыдычин да уж нас грабят! Хлеб пропал, дети голодают! Сердце мое сжималось от гнева. Я понимал, что народ все меньше и меньше верит новому императору, и тот знал, что ответственность лежит именно на нем. И явившись во дворец для очередного доклада, я сообщил императору о происходящем, добавив, «Простите, ваше величество, но дело плохо. Даже среди солдат Петропавловки растет количество случаев нарушения дисциплины, да и среди простого люду усиливается недовольство. Если ничего не предпринять, могут начаться массовые волнения». Александр II выслушал молча, потирая подбородок большим пальцем правой руки. «Странно, что об этом докладываете мне именно вы, Алексей Петрович, а не граф Шувалов. Значит, настало время действовать жестко», — заключил он. Вставая из кресла, кивнул адъютанту. «Пишите приказ. Собрать всех высших чинов, ведущих департаментами и другими ведомствами для проведения совещания относительно сложившегося положения дел». Вечером того же дня состоялось чрезвычайное совещание высших должностных лиц государства. Каждый предложил свое видение выхода из кризиса, но единственным приемлемым решением оказалось использовать вооруженные силы для подавления народного недовольства. Приказ был отдан незамедлительно. Полиция начала арестовывать заговорщиков беспорядков, специальные отряды приступили к охране стратегических объектов. Генералам-губернаторам Новгорода, Твери и Москвы Велено направить в столицу подкрепление. Решение вызвало негодование либеральной части столичного общества, однако большинство приветствовало инициативу правительства, надеясь на восстановление порядка. Я тоже, радуясь тому, что Лиза не поспешила явиться в Питер, тем более с детьми. Все-таки у меня очень умная жена. Ранним утром 11 марта 1855 года Штормовая погода внезапно стала ясной и почти безветренной, и наши разведчики заметили приближающиеся к берегу Васильевского острова баркасы с английских и французских судов. Береговая оборона открыла по ним огонь, десантные шлюпки разлетелись в щепки, вражеские матросы и солдаты тонули десятками, но остальные продолжали грести к берегу. И вошли в устье реки Смоленки. По подсчетам разведки, Всего сумело высадиться около двух тысяч морских пехотинцев под командованием генерал-майора Чарльза Хейса. Судя по темным лицам, в основном это были зуавы и индусы. Две империи, британская и французская, как обычно, бросили в пекло тех, кого не жалко. Еще накануне командующий русским гарнизоном генерал-лейтенант Дмитрий Владимирович Долгоруков срочно созвал военное совещание — После долгих обсуждений решили спешно создать специальное подразделение для противодействия вражеским десантам. Во главе онова попросили встать опытного офицера, то есть меня, генерал-майора и вице-канцлера Алексея Петровича Шабарина. И вот 11 марта, под моим командованием, вооружившись винтовками, пашками и шабаренками, мой спецназ выдвинулся навстречу противнику. Первое боестолкновение случилось близ Смоленского кладбища. Вражеские стрелковые цепи открыли огонь, заставляя русских залечь между могилами, не подозревая, что это было военной хитростью мною задуманной. Британцы и союзники на нее купились, решив, что это жидкая цепь и есть то, что может выставить против них противник, и с воодушевлением пошли в атаку. Картинно шагают туземцы мыкнул я, разглядывая вражеские шеренги в бинокль. Выдручили их офицеры! Тот их ждет сюрприз!» Англичанам было невдомек, что я отправил кавалерийский отряд полковника Павла Горбатова обойти их с правого фланга, а сам возглавил ударную группу спецназовцев, атаковавшую с левого. Залегшая цепь открыла намеренно беспорядочную пальбу. Контрнаступление... Явно началось для врага неожиданно, заставив его растеряться. Получив удар с флангов, командиры десанта попытались перестроить свои порядки на ходу. Но, видать, веренные мне русские части действовали слишком уж для северных варваров организованно и эффективно. Шабаринки, пулеметы «Паш», винтовки буквально выкашивали туземцев. А казачья сотня под командованием подъясаула Куреннова настигала бегущих, безжалостно рубя их на скаку. В итоге, спустя 40 минут ожесточенного боя, африканские и индийские туземцы вынуждены были отступить к своим баркасам. Однако и здесь их ждал сюрприз. Посланный мною взвод перебил боевое охранение суденышек и сжег их. Отступающие были прижаты к воде залива. Бежать им было некуда. Командующие десантом офицеры приказали своим людям сложить оружие. Я подъехал к неровной шеренге пленных на черных или просто смуглых лицах которых застыл неописуемый ужас. Отдельной кучкой стояли офицеры. Среди этих туземцев не было. Конечно, разве может брит и гал доверить, пусть небольшую власть, но туземцу? Проехав вдоль шеренги пленных, я нарочито неторопливо спешился. Следом за мной покинули седла полковник Горбатов и подъясаул Куренной. Мы подошли к хмурым офицерам, которых стерегли казаки с обнаженными шашками. Рослый худой полковник в форме британской армии протянул мне свою шпагу, но я не стал к ней прикасаться. Кивнул своему адъютанту, поручику Мещерскому, чтобы тот принял у пленного его оружие и вообще собрал все офицерские клинки. — Ваше имя, полковник? — обратился я к британцу на английском. Уолден, — Генри Фрэнсис сэр! отчеканил тот. «Вы командовали десантом?» «Так точно!» «А где же генерал-майор Хейс?» «Генерал-майор Хейс болен, сэр!» «Струхнул, значит», — произнес я по-русски и снова перешел на язык Туманного Альбиона, уже обращаясь ко всем офицерам. «Отныне вы все находитесь в плену у армии его императорского величества Александра II! Надеюсь, вы будете вести себя достойно офицерского звания и впредь дадите зарок нападать на Россию!